«Будут и ошибки, понятно, это я учту. Знаете что?» Мередит Блейк вдруг остановился, потом продолжал. «Если хотите, я... Я мог бы сделать то же. То есть получилась бы своего рода проверка путем сопоставления, не правда ли?» Эркюль Пуаро восторженно сказал, «Это было бы замечательно. Прекрасная мысль. Хорошо, я сделаю это. У меня где-то сохранились старые записные книжки, но я хочу обратить ваше внимание...» Он застенчиво улыбнулся, «Я совсем неопытный литератор, даже моя орфография оставляет желать лучшего, так что не ищите чего-то особенного». «О, стиль меня не интересует. Я прошу просто изложить все факты и подробности, которые вы сможете вспомнить. Кто что говорил, кто как выглядел, что произошло и тому подобное. Не беспокойтесь о том, что вам что-то покажется незначительным. Малейшая деталь помогает воспроизвести обстановку». «Да, я это понимаю». Конечно, трудно представить себе людей и места, которых никогда не видел. Пуаро утвердительно кивнул. Есть еще одна вещь, о которой я хотел бы вас спросить. Олдербери непосредственно соседствует с вашим поместьем? Могу ли я пройти туда, посмотреть своими глазами, где произошла трагедия? Я провожу вас. Хотя, конечно, многое там изменилось. Возможно, там надстроили новые этажи? Нет, слава богу, до этого не дошло. Теперь там что-то вроде пансионата, поместье приобретено каким-то обществом. Целые орды молодежи приезжают туда летом, и поэтому комнаты перегородили, сделали номера для приезжающих, конечно, изменилась площадка около дома. Мне нужны ваши пояснения, чтобы ясно представить себе место преступления. Я сделаю все возможное. Видели бы его тогда. Это было одно из лучших поместьй. Они вышли во двор и стали спускаться по травянистому склону. Кто продавал поместье? По поручению ребенка исполнителя завещания. Все, что имел Крейл, перешло в собственность девочки. Он не оставил завещание, поэтому все его владения были автоматически поделены между женой и ребенком. По желанию Кэролин все и перешло дочери. И ничего ее сестре? Анжела имела кое-какие собственные деньги, оставленные ей отцом. Пуаро кивнул. Понятно. Затем воскликнул. Ну, куда вы меня ведете? Перед нами берег моря. Извините, сейчас я объясню нашу географию, хотя через минуту вы сориентируетесь сами. Видите здесь заливчик, который называется Кэмл крик Он вдаётся в сушу. Кажется, что устье реки, но это море. Чтобы попасть в Олдербери сушей, нужно обойти залив. Кратчайший же путь от одного дома к другому на лодке через эту самую узкую часть залива. Олдербери как раз напротив нас. «Посмотрите, между деревьями виден дом». Они дошли до небольшого пляжа. На противоположной стороне виднелся высокий мыс, поросший лесом, за которым едва проглядывал Белый дом. На пляже были две лодки. Мередит Блейк при помощи Пуарос толкнул одну из них на воду и медленно начал грести к противоположному берегу. «Мы в то время всегда так ездили. Конечно, если не было грозы или дождя, тогда добирались на машине. Той дорогой в объезд до Олдербери милитри Добравшись до противоположного берега, Мередит вытянул лодку, с презрением посмотрел на туристские домики и бетонированные площадки. Это все новое. Когда-то здесь был причал для лодок и больше ничего. Мы шли вдоль берега и купались. он около тех скал. Он помог гостю сойти, привязал лодку, и они стали подниматься по крутому склону. — Вряд ли мы кого-нибудь встретим, — сказал Мередит, оглянувшись. — В апреле здесь никого не бывает, разве что в пасхальные дни... А если даже кого и встретим, это не имеет значения. Я в хороших отношениях с соседями. Солнце сегодня чудесное, словно летом. В тот день тоже была хорошая погода. Казалось, стоит июль, а не сентябрь. Яркое солнце, но только ветерок холодный. Тропинка выбегала из лесочка и шла вдоль скалистого холма. Мередит показал рукой вверх. «Вот то, что они называли садом батареи. Мы сейчас обходим это место». Они снова углубились в лес, потом круто, почти под прямым углом, повернули по тропинке и оказались у подножия высокой стены. Далее тропинка шла зигзагом, Мередит отворил калитку, и они шагнули во двор. Свет сразу ослепил Пуаро, он будто вынырнул из тьмы. Это было вспаханное плато, по бокам огороженное зубчатой стеной. Тут же стояла пушечка. Площадка казалась подвешенной над морем. Сверху и сзади деревья, а внизу необыкновенные голубизны вода. Прекрасный уголок, — сказал Мередит. Он презрительно кивнул на что-то вроде павильона у стены в глубине сада. Этого раньше здесь не было, ясное дело. Был только старый сарай, в котором Эммиас держал свои краски, пиво и садовые скамейки. Тогда это место еще не было забетонировано. Тут стояли скамьи и стол. По сути, не так уж много перемен. В его голосе чувствовалась легкая дрожь. Пуаро спросил «И здесь это случилось?» Мередит кивнул. Скамья стояла вон там, у самого сарая, на ней сидел Эмиас. Он имел привычку иногда валяться на ней. Рисует-рисует, а потом откинется на скамью и смотрит, уставившись вдаль, а то вдруг соскочит и давай набрасывать краски на полотно, словно одержимый. Он умолк. Поэтому, понятно, мне показалось нормальным, когда я его увидел в такой позе. Он будто спал. Лишь глаза у него были раскрыты, и он... он был уже мертв. Цикута парализует, вы знаете, никакой боли. — Кто нашел его здесь? — спросил Пуаро, хотя прекрасно знал, кто. — Она, Кэролин, после завтрака. Мы с Эльзой, кажется, были последними, кто видел его живым. Наверное, уже тогда Цикута начинала действовать. У него было странное состояние. Но лучше об этом не говорить, я напишу, мне так легче. Он круто развернулся и вышел из сада батареи. Пуаро молча пошел за ним. Они поднялись по извилистой тропинке. Выше сада батареи находилось другое маленькое плато. Там среди густых деревьев стояли стол и скамья. Мередит заметил, здесь мало что изменилось. Только скамья была не в старом сельском стиле, а просто железная и крашеная. Немного жестковато было сидеть, зато открывается прекрасный вид». Фуаро согласился. Между деревьями, которые издали напоминали декорации, можно было увидеть поворот залива. «Мы провели здесь часть утра», — пояснил Мередит. «Деревья тогда были не такими большими. Отсюда хорошо виднелись зубцы на батарее». Вот здесь позировала Эльза, сидя на башне и повернув голову. Он слегка пожал плечами. «Деревья растут быстрее, чем можно подумать. А возможно, я постарел. Пойдемте на гору, посмотрим дом». Они пошли тропинкой и оказались возле дома, старого, но добротного в георгианском стиле здания. К нему были сделаны некоторые пристройки, а на зеленой полянке стояло с полсотни маленьких деревянных кабин. «Парни снова здесь, и девушки в доме», — пояснил Меридит. «По-моему, здесь нет ничего такого, что могло бы вас заинтересовать. Все комнаты разделены. Когда-то здесь была маленькая оранжерея, но эти люди соорудили лоджию, им, видно, нравится проводить здесь каникулы». Невозможно все сохранить таким, каким было. Он повернулся. — Мы спустимся другой дорогой. Все, все оживает в воспоминаниях. Призраки, всюду призраки. Они возвращались к пристани дорогой более длинной и путанной. Ни один из них не проронил ни слова. Когда снова пришли в Хан Крусменор, Меридер вдруг сказал, — Я купил ту картину у которую тогда писал Эмиас. Я не мог допустить и мысли, что ее продадут, чтобы кучка каких-то слюнтяев смотрела на нее. Это первоклассная работа. Эмиас считал ее лучшим из всего, что он когда-либо создал, и у него имелись все основания. Практически картина была готова, он хотел над ней поработать еще день-два, не больше. Вам бы вам бы хотелось на нее посмотреть? Эркюль Пуаро поспешил ответить «Конечно, конечно». Миновали холл, Блейк достал из кармана ключ, отпер дверь, и они зашли в довольно просторное помещение, полное пыли и разных запахов, ставни были наглухо закрыты, и Блейк подходил к каждому окну и открывал его. Опьяняющие запахи весны ворвались в комнату. Так лучше. Меридит стоял около окна, вдыхая свежий воздух. Пуаро подошел к нему. Не имело смысла спрашивать, что было в этой комнате раньше. Полки ее хоть и пустые, еще сохраняли следы бутылок. К одной стене был прикреплен какой-то сломанный химический прибор, и раковина все покрыто толстым слоем пыли. Мередит смотрел в окно. С какой легкостью возвращаются воспоминание. Я словно вижу себя в то время. Вот так же стоял, вдыхал запах жасмина, и беззаботно, как дурень, болтал о бесценных своих лекарствах. Машинально Пуаро высунул руку в окно и сорвал веточку жасмина, с едва распустившимися листьями. Мередит Блейк направился в угол комнаты, где на стене, прикрытая полотном, висела картина. Резким движением он сбросил покрывало, Пуаро таил дыхание. До сих пор он видел четыре картины Эмиаса Крейла — две в галерее «Тейт», одну у лондонского продавца и последнюю «Натюрморт с розами» у Филиппа Блейка. Но теперь перед ним было то, что сам художник считал своим лучшим творением.